Глава шестнадцатая. Друг. «Держи себя аккуратней, уронишь», – ворчал полковник. Рядовой широким шагом маршировал перед ним, держа очищенный от земли череп на вытянутых руках. «Не уроню!» «Отдай лучше мне! Не хватало еще разбить!» Вася попробовал выхватить череп, но Юра увернулся. «Не уроню! Отвали!» «Далеко еще?» «Нет, почти пришли. Похоже, нам туда» он указал на вырастающее из-за горизонта здание. Несколько серых блоков соединялись длинными крытыми коридорами с выбитыми окнами. Стены испещрены глубокими трещинами и посредственными граффити, в основном состоявшими из сообщений о том, кто кому давал и сколько раз. Пара дельных рисунков угрюмо темнели под крышей небольшой колокольни, стоявшей там же. Над широкой дырой входа висела ржавая табличка Общая образовательная школа, номер 201. «Я не пойду», — испуганно пискнула Феникс, замерев перед воротами. «Можно? Пожалуйста, можно я тут подожду?» «Тебе не обязательно меня спрашивать», — раздраженно бросил Юра. «Но можно?» «Да, да, мы скоро», — добавил он, смягчившись. «Ого, уверенность», — протянул полковник с опаской, глядя на ветхое здание. «Что нас там ждет, Кать?» «И не отнекивайся, Не хочешь идти, значит, боишься того, что внутри». «Там... ничто, там кто?» ответила она, потупив глаза. «Отлично», скептически скривился полковник. «И кто там?» «Нельзя говорить», она испуганно замотала головой. «Он... как ты?» нерешительно взглянула на Юру. «Охреневший мужик с бабской косичкой, держащий в руках типа своей же кости?» хохотнул Краев. «Короче...» «Идем», — отрезал Василий. «Мы должны сделать это. И как можно скорее вернуться в форт». Вдохнув поглубже, оба охотника одновременно шагнули за ворота школы. Неясная тяжесть надавила на плечи и затылки, вызвав тошноту. Очень хотелось выбежать обратно, чтобы стряхнуть ее с себя. Феникс за их спинами подпрыгнула и что-то начала кричать. Но слов было не разобрать. Надо бы обернуться и переспросить. Узнать, что она хочет сказать. Юра с трудом, морщась, обернулся через плечо и увидел сразу три фигуры: размахивающую руками Феникса явно просящую их вернуться и два темных силуэта. У одного из них в слабом вечернем свете волосы отливали розовым блеском. Не может быть! Выдохнул он, когда неясная фигура подняла голову, на секунду позволив свету выхватить себя из темноты. Что такое? Сдавленно спросил Вася. Он морщился и стискивал зубы, чувствуя ту же тяжесть и тошноту, что и Юра. «Не оборачивайся!» выкрикнул рядовой, резко отвернувшись. «Что? Почему?» «Просто не оборачивайся. Ладно. Когда все закончится, я сдам тебя врачам, пусть проверят голову!» выдавил полковник. «Чувствуешь это?» «Как будто давит сверху». «Очень странно!» он с трудом повел плечами. «Ладно, пошли. Не время говорить о странностях». «Думаю, такое время уже вообще не наступит». Улыбнулся Юра, шагнув вперед. Давление пропало сразу за порогом школы, сменившись темнотой и абсолютной тишиной. Через мутные окна проникал слабый свет, неспособный бороться с сидящими по углам тенями. В глубине здания картина изменялась. Из мутного и бледного пространства превратилась в яркое и ровное. Сверкающие пылинки неподвижно висели в воздухе, жирая ощущение реальности. Редкие лучи закатного солнца, пробивавшиеся через дыры в стенах, обрели четкие линии и прорезали острыми колоннами черную, непроглядную суть школьных коридоров. В таких местах, среди разбитых стекол и покосившихся дверей, живут страхи. С каждой секундой уверенность, что кто-то стоит позади и сверлит твою спину, налитыми кровью глазами крепло и крепло. Из-за чего монстры выходили за пределы воображения, обретая кровь и плоть. Сейчас это существо коснется спины, но пока оно висит где-то повыше левого плеча и неслышно дышит, выжидая. Боишься обернуться. Не потому что страшишься монстра, а от того, что знаешь, позади никого не увидишь. Но это вовсе не означает, что там никого нет. Просто монстр быстрый ловок. Он успел отпрыгнуть в и темноту. Но стоит отвернуться, поверив обманчивому чувству безопасности, его сгорбленная фигура вновь выступит в резкую полосу оранжевого света, потревожив замершие в воздухе пылинки. «Как будто никого», – Вася Зябка повел плечами. Юра хотел уже согласиться и предложил уносить ноги отсюда, но в этот момент очередной далекий скрип обрел очертания и пробрался под кожу. Будто, повторил он эхом. Из центра темноты послышался протяжный, но негромкий скрип. «Слышишь?» «Что?» «Кто-то ходит». Юра медленно обернулся кругом, пытаясь понять, откуда именно идет звук. Доски скрипят. «Я слышу, как мыши трахаются». Юра на секунду прислушался. «Нет, не слышишь». «Спорим?» ухмыльнулся полковник. «О, а теперь и шаги слышу». Он напряженно затих. «Вроде оттуда». «Да, пошли». Они уверенно нырнули в темные дверной проемы медленно, замирая каждые 5-6 шагов и, прислушиваясь, пошли через широкий класс. Столы, сваленные кучей в дальнем углу, протяжно заскрипели, будто кто-то толкнул эту конструкцию. «Что это? Они гнилые все, не обращай внимания!» Отмахнулся Юра. Вася вгляделся в темный силуэт этой горы и в какой-то момент понял, что именно его остановило. Кучу столов никто не толкал. Кто-то вылез из нее. Охотник уже набрал в легкий воздух, чтобы окликнуть рядового. Но голос исчез. Он беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь издать хоть звук, но слышал только, как бешено шумит кровь в ушах, заглушая даже скрежет расползающихся столов. Он резко развернулся, но убежать тоже не смог. Повалившись на пол, не сумев двинуть ватными ногами, которых теперь будто и вовсе не было, он поднял облако пыли. Она неподвижно висела в воздухе, а Вася не мог пошевелить даже веками, чтобы закрыть глаза. Он лежал на грязном прогнившем полу и смотрел в дальний угол классной комнаты. Раздался резкий, пронзительный скрип. Вскоре все затихло. Несколько долгих минут тот, кто выбрался из-под груды столов, стоял без движения. Опустив плечи и сгорбившись, он не шевелил ни единым мускулом. Потом так резко, что вся комната будто вздрогнула, с громким свистом и хрипом он сделал вдох. Глубокий и тяжелый. Казалось, этот вдох причинял ему неимоверную боль. Будто воздух вновь раскрывал давно сохшиеся легкие, разрывая их. Он на секунду замер и, издав протяжный стон, также медленно и мучительно выдохнул. Затем поднял голову и посмотрел на Васю. Из уголков глаз стекал густой гной. Нижняя челюсть была лишена кожи, обнажая кость и почерневшие зубы. На запястьях висели лоскуты, содраны с плеч кожи, живот разрезан и скреплен несколькими толстыми проволоками, оставлявшими брюшную полость открытой, но удерживающими органы и кишки внутри. Оно было очень крупным. Существо, внимательно глядя на парализованного полковника, двинулось к нему, с трудом переставляя ноги. «Человек!» Протянуло оно, морщась. Оно подняло лишенную кожи руку над головой охотника и резко опустило тяжелый кулак. «Не смей!» – крикнул Юра, вбежав обратно в класс. Существо замерло, не успев коснуться Василия. Тот почувствовал сильный холод в животе, понимая, что меньше секунды отделяло его от размозженной головы. «Отойди от него!» Голос ниже и грубее, будто мощнее, но все равно это был Краев. Существо с трудом поднялось, и несколько мгновений внимательно вглядывалось в рядового, после чего улыбнулось. «Пришел, друг». «Чего?» Юра удивленно вжал голову в плечи, не ожидая такой реакции. «Вася, хватит отдыхать». «Отпустить?» спросило существо, не отводя восхищенного взгляда от рядового. «Да», — рявкнул Юра, попытавшись придать голосу как можно больше жесткости. Кем бы ни была эта тварь, похоже, она его слушается. Существо медленно повернулось к полковнику и чуть наклонилось, зависнув над ним. «Двигайся!» Тело вернулось к охотнику. Он смог вскочить на ноги и отпрыгнуть от существа, оказавшись рядом с Юрой. «Что за херня с тобой была?» – зашипел рядовой. «Я не мог пошевелиться!» – ошарашенно отозвался полковник. «Даже моргнуть! Лучше скажи, что это!» Он махнул в сторону замершего существа. «За тень! «А мне откуда знать?» Огрызнулся Юра. «Судя по всему, это твоя подружка!» Перепалка была прервана раздавшимся скрипом. Половица прогнулась под ногой существа, которая, вытянув руки вперед, шагнула в сторону охотников. Им не понадобилось никаких дополнительных сигналов. Ровно через секунду их не было в классе. Существо удивленно моргало, когда охотники уже бежали по другому крылу школы часто оглядываясь и проверяя, удалось ли им оторваться. «Кажется, ушли». Юра уперся руками в согнутые колени, пытаясь отдышаться. «Вроде он за нами и не гнался». Запыхавшись и слыша большей частью только шум крови в ушах, шепнул Вася. «Что это за херня?» «То есть ты меня об этом спрашиваешь?» «Если не заметил рядовой. Меня он хотел сожрать, а в тебя, как минимум, влюблен». «Дьявол, что делать?» «Сомневаюсь, что его возьмут пули». Полковник потер переносицу. Че? выдохнул Юра, нахмурившись. «Не чокай!» Вася нервно оглядывался, опасаясь, что существо выпрыгнет на них в любую секунду. Он слишком часто стал чувствовать этот кислый вкус беспомощности и собственной мелкости. В момент, когда существо его обездвижило, как бы оно это ни сделало, Охотник еще думал, что успеет выстрелить или сбежать, но уже был обречен. Опять спасен случайностью, удачей. Горечь засела где-то внизу живота, набухая и грозя взорваться, когда случайность не случится. А рано или поздно это произойдет. Я к тому рядовой, что этот юноша по твоей части. Многозначительный взгляд, означавший «я признаю, что все это дерьмо происходит здесь и сейчас», сделай то, что нужно. А, протянул тот, медленно кивая. Но ты же понимаешь, что пока я буду пытаться что-то сделать, он на меня просто наступит. Он тебя другом назвал, настаивал Вася. Ты тоже это слышал. Меньше в размерах он от этого не становится. Алло, этот хрен чиркал затылком потолок. Он послушался тебя. Врубай голову. Это наш единственный шанс. Какой? Анекдот ему рассказать? «Это да, это я могу». «Ладно, слушай». Вася нерешительно перевел дыхание. «Он меня парализовал. Серьезно. Просто оп и все. Я не шевелюсь». «То есть это ты не от страха?» «Охренел! Я командир первого отряда, в конце концов». «Ну...» Юра скептически пожал плечами. «И когда ты довольно любезно его попросил...» Полковник выдавливал слова. «Он как-то все отменил. «То есть это увеличивает мои шансы или что?» «Это громадина. Она магическая. Или где-то там. Гребаный танк. Не верю, что говорю это. Но и ты тоже магический, наверное. Настругай мне волшебную палочку, пульну в него чем-нибудь. Так, стой, не ори. Ты имеешь в виду, что это Феникс?» «Нет», — твердо отрезал Василий. «Это не Феникс. Потому что он хреново выглядит». «Ладно, ладно, молчу». Что ты предлагаешь? Сделай то же, что и в больнице. То есть...» Рядовой нахмурился. «А, это...» Он развел руки в стороны. «Ты хочешь, чтобы я увеличился?» «Именно. Ну, во-первых, я до сих пор вполне уверен, что мы просто коллективно упоролись. Это было на самом деле», — отрезал Василий. «Тогда почему мы это не обсуждали?» «Ты хочешь сейчас обсудить?» «Лан, лан...» краев замахал руками, помнишь как это сделать я пытался вспомнить неуверенно признался юра много раз, но помню только боль такую что тело сводит даже просто от мысли он передернул плечами в любом случае даже если дело было не в каких то тяжелых охотничьих наркотиках он нервно хохотнул под неодобрительным взглядом полковника я смог сделать это на той стороне. я много чего могу там. «Попробуй!» – твердо потребовал Василий. «Чего? Я же говорю на той стороне!» «Пробуй!» «Но ведь...» «Ты не слышишь скрип?» – зашипел охотник. «Пробуй!» Длинный шершавый звук пронзил сознание. Юра тоже услышал, как где-то вдалеке скрипнула половица. «Еще!» «Еще!» Существо приближалось к ним. «Так, ладно!» Краев вытянул левую руку перед собой и свел брови в напряжение. «Увеличивайся! Расти! Оп-оп, давай!» «С чего это вообще должно сработать?» «Говорю же, я могу эти странные и болезненные штуки только на той...» «Здесь другая сторона», — резким шепотом перебил его полковник. «Вокруг меня это твоя сторона». «Ты же ее только видел», — недоверчиво протянул Юра. «Теперь и нет. Ты сам врезал в поезде зубастому мудаку». Действительно? «Тогда почему я не чувствую ее? Почему ничего не изменилось?» Пронеслось у Юры в голове. «Нам нельзя погибать», — едва слышно проговорил Василий. «Никого не осталось ни в городе, ни в форте, нигде. После нас никого нет. Один Глеб, — он ухмыльнулся, — который был бы уже мертв без этого вашего волшебства. За мной ни Марины, ни отрядов, а за тобой только твоя Феникс». Мышца заколола. Перед глазами все поплыло, заставив сознание снова оказаться в шаге за воротами школы, снова обернуться и увидеть бледное лицо в обрамлении коротких ярко-розовых волос. Хорошо знакомая темная фигура стояла за спиной полковника, скаля зубы и, не моргая, выжидала момента, когда тот обернется. Мелкие иглы вонзились в кожу сразу во всем теле, заставив взвыть от резкой боли. Юра видел, что полковник что-то быстро говорит и жестами требует его вести себя тихо, но болел одновременно каждый миллиметр его кожи. Боль постепенно добиралась до костей и начинала царапать их. Юра успел заметить, как пальцы левой руки поползли вверх, кожа натянулась, побелела и, наконец, лопнула, обнажив белоснежные кости, тонущие в разорванной плоти. Он понял, что полковник обхватил его со спины и попытался оттащить в сторону. Но через минуту, или десять минут, или час, к черту, чьи-то пальцы сомкнулись на его шее, и пол ушел из-под ног. Василий разрядил всю обойму, но пули отлетали от существа, даже не поцарапав его темно-желтую шкуру. Оно не просто схватило Юру за горло, оно смогло сжать кулак, зажав шею рядового. Когда охотник оказался в воздухе, на пол хлынул поток крови. Не отходить далеко, нельзя отходить вертелась в голове. Василий держался спины существа, оставаясь поблизости и, надеясь, молясь, не оказаться снова парализованным. Инстинкты говорили бежать, но он помнил, насколько ограничен был разрыв между отражениями, растущий вокруг него. То, что у рядового получилось начать, только начать. Черт, потратили столько времени на ругань, как мелкие пацаны. Увеличиваться, расти, видоизменяться – Делать то, что он делал, означало, что его, Васина, теория верна. Что сейчас они оба были одновременно на обеих сторонах, отражались одновременно в обоих зеркалах. Но нельзя дать рядовому выйти из этого разрыва. Руки и ноги Юры продолжали удлиняться, его кости на глазах расширялись, а шметки мышцы кожи падали на пол и тут же тонули в луже крови. «Он успеет», — мелькнуло у полковника в голове. Ровно через секунду после этого существо одним резким движением оторвало голову охотника и бросило ее назад, к ногам Василия.